Глава 20 Двести двадцать первый день после вспышки. Я встала на рассвете. От накатившего волнения я не чувствовала похмелья, хотя мы с Джексоном просидели в машине, передавая друг другу флягу, пока заряжался мой iPod. Он утверждал, что электроника, которая избежала прямого удара вспышки, не пострадала, как и люди, и он оказался прав. Но стоило ему снова задать вопрос о растениях, как я тихо поблагодарила его за ужин и пошла спать. Я подошла к окну и уставилась на утреннюю пыльную бурю. Это должно задержать армию, а значит, Джексон сможет остаться с нами чуть дольше. Может, маме полегчало настолько, что мы сможем уехать отсюда». Я налила воду из кувшина в заткнутую раковину, затем быстро почистила зубы и причесалась, натянула джинсы, толстовку, завязала на шее привычную бандану и вышла из комнаты. Но, оказавшись в коридоре, замерла. На верхней ступеньке сидел Джексона и сжимал в руках открытую флягу. Казалось, он не спал этой ночью. Арбалет все так же висел за его спиной, а бандана была перепачкана сажей. Я нахмурилась, когда он закрыл флягу, не сделав и глотка. Он просто сидел и смотрел на нее. Меня охватила тревога. Я, как животное, предчувствовала катастрофу. «Эванжелина, твоя мать умерла». Я прищурилась. «Только такой кретин, как ты, может так шутить?» Она скончалась ночью. Игнорируя тиски, сдавившие мою грудь, я закричала. «Это не смешно, Господи! Ты нисколько не изменился!» Она умерла. Снова пробормотал он. «Нет». Мой страх усилился, когда я вглядывалась в лицо Джексона. «Ты врешь». Я указала на него пальцем. «Нет». Но он лишь смотрел на меня. Я побежала по коридору, и, оказавшись у маминой комнаты, вцепилась в дверной косяк. Хватило одного взгляда, чтобы понять, мама мертва. Впервые со дня вспышки ее лицо было таким спокойным. Я застонала. Она умерла. Моя мама умерла. Словно в тумане я подошла ближе к кровати и поняла, что в своей неестественно белой руке мама сжимала фотографию. Я хорошо помнила ее. Это был один из пасхальных снимков, на котором она, я и бабушка стояли перед Хэйвеном. Я устроилась между ними и гордо демонстрировала полную корзинку яиц. В тот день цвели ослепительно яркие азалии, а в воздухе витали ароматы тростника, гордения и далекого прилива. Я присела возле мамы на кровать, чтобы поговорить, как всегда. «Ты обещала этого не делать?» Я едва узнавала свой голос. «Ты не оставила бы меня одну?» Когда она не ответила, я громко зарыдала, а потом рухнула на нее и прижалась лицом к груди, но не услышала стук сердца. Мои слезы лились и впитывались в воротник ее ночной рубашки. «Вернись, мама», — шептала я, надеясь, что услышу слабое биение или почувствовала, как она сделала вдох. Тишина. «Нам нужно ехать», — произнес за моей спиной Джексон. «Бросить маму? Э, ведь теперь у тебя нет причин оставаться». Я встала, пошатнулась и смерила его затуманенным взглядом. Ей становилось лучше, а потом появился ты и захотел, чтобы мы уехали. Я вытерла глаза и спросила, «Что ты с ней сделал?» Он ничего не ответил, на лице не отразилось ни одной эмоции. «Что ты сделал?» Я налетела на него и заколотила по груди. «Я ничего не делал, он просто стоял и позволял бить его. Я вошел утром и обнаружил ее мертвой». Наконец он схватил меня за запястье. У нее были внутренние повреждения. Мы это подозревали, но откуда ты знаешь? Думаешь, мне никогда не ломали ребра, и я не могу распознать повреждения внутренних органов? «Да я ползал в больницу каждое воскресное утро. Но она выздоравливала, теперь она мертва». Я произнесла это слово сквозь рыдания Эпи, все эти дни она умирала и знала это. Она не просто так просила меня отдать обещание прошлым вечером. Я понимала, что он прав. Состояние мамы было хуже некуда. Я вспомнила все ее рассуждения, что если... Она так сильно старалась, чтобы я понравилась Джеку, чтобы он захотел заботиться обо мне и... Тоже просила дать ей обещание, потому что знала ее время на исходе. Мне некого было винить, поэтому гнев попросту испарился. Ноги подкосились, и я рухнула на пол. Джексон просто смотрел на меня без эмоций, словно никогда не видел горя. Вместо того, чтобы успокоить, он сказал, «Мы выезжаем через десять минут». Затем устремился к шкафу с украшениями и начал рассовывать их по карманам. Он вытаскивал мамины вещи, хотя она, мертвая, лежала здесь. А «Да что с тобой не так?» — выкрикнула я. «Прояви хоть немного уважения». Он повернулся ко мне схватив за талию, попытался поднять на ноги. «Это я и собираюсь сделать. Спасти задницу ее дочери. Эти вещи пригодятся нам для обмена. Просто позволь мне быть плохим парнем, который роется в украшениях мертвой женщины, хорошо? Я замораю свои руки, чтобы тебе не пришлось этого делать». Он потащил меня в мою комнату и осмотрелся. а проклятии, Эви, ты так и не собралась». Я хотела упаковать свои мамины вещи, но не хотела ее будить. Может, в тот момент она уже была мертва. Он рванул к моему шкафу и вытащил чемодан, складывая одежду сейчас же. «Я не могу оставить так маму. Мы должны похоронить ее». Он нахмурился, словно я сказала какую-то чушь, а затем занялся моими украшениями, стал собирать фамильные броши и жемчуг. «В этом доме еще есть хоть что-нибудь ценное?» Я замешкалась. я не «Золотые слитки, заводные часы, оружие, которого я не видел прошлым вечером». Я могла только молча смотреть на него. Выругавшись на французском, он выдвинул ящик с одеждой и вывалил его содержимое, после чего открыл другой. Я безмолвно наблюдала, как он заполнил мой чемодан, а потом закрыл его. Подняв чемодан одной рукой, а другой, вцепившись в плечо, Джексон потащил меня вниз по лестнице. Как он не понимал, что я никогда не оставлю маму здесь». «Помоги мне, Джексон!» «У нас нет времени, чтобы позаботиться об этом. Мне есть чем заняться». «Пожалуйста, Джек!» Армия приближается, как только ветра утихнут. Ты услышишь, как разведчики стреляют в воздух. После этого целый эшелон пойдет в наступление. «Они заберут тебя, я ничего не смогу сделать!» В подножье лестницы я набросилась на него. «Я не оставлю ее так, особенно если они настолько ужасны, как ты говорил!» Он огляделся. «Ты пойдешь со мной?» если я похороню ее. Когда я кивнул, он натянул бандану на нос, расчистил завалы у входной двери и бросился в бурю. Он побежал к амбару, а я, прикрывая лицо, молча последовала за ним. Джексон вышел с лопатой, и я решила, что он будет копать прямо там. Но ему больше приглянулось место под ветряной мельницей, где когда-то находился бабушкин розарий. Он стащил со спины арбалет и воткнул лопату в землю, пепел взлетел в воздух и закружился на ветру. Когда он копал, то ругал меня на французском. Он говорил, что от меня было больше проблем, чем пользы, что мы не могли позволить себе такую роскошь, как похороны мамы, и что если я не стану сильнее, то не выживу. А я чувствовала себя словно не в этом мире, как и в последние дни в школе, поэтому просто опустилась на землю и рассеянно кивала, пока он махал лопаты и проклинал меня. Вскоре его лоб покрылся капельками пота, которые стекали и смачивали ткань на лице. Стоило мне задуматься, не покрылись ли руки Джексона мозолями из-за жесткой ручки лопаты, как он тут же перехватил ее. На дереве остались кровавые отпечатки его ладоней. Неужели новые мозоли лопнули? Это самый прекрасный поступок, который я совершал. Казалось ему, до безумия хотелось поскорее закончить. Он начал копать быстрее, отчего кровь стала свободно стекать по ручке. А в этот момент ветра утихли. Пепел опадал, словно снег, мы прищурились, небо постепенно становилось синим, наше время истекало, скоро сюда придет армия. Вдали раздался выстрел, а затем еще один и еще. — Черт! — Джексон сорвал бандану, они идут. — Пока они очень далеко. У нас мало времени, Эви, я не могу позаботиться о твоей маме. Если здесь не глубоко... — он замолчал, а потом рявкнул. — Черт возьми, я не могу позаботиться даже о ней. Он говорил так, будто до этого дня ему все удавалось, а она не захотела, чтобы ты осталась. Я знаю. У нас не оставалось выбора. Мы должны были ее бросить. Опять раздались выстрелы, но теперь они сопровождались громкими возгласами. Похоже, в нашу сторону двигалась колонна грузовиков. Я вздрогнула, когда услышала женский крик, а потом мужской смех. А в этот момент я поняла. Все, о чем рассказывал Джексон, было правдой. Они действительно... «Такие плохие, как ты сказал», — он быстро кивнул. «Я подумала о бедной Клотиль, подумала обо всех девушках, которые страдали из-за этой армии, и я знала, что должна сделать. Я сейчас вернусь. Нет, ты не можешь». Но, увидев выражение моего лица, он поднял два кровавленных пальца. «Две минуты, Эви». Я пробралась в дом побежала наверх, забрала рюкзак, флешку и колье, которое подарил мне брендон По какой-то причине Джексон пропустил его». Когда я собиралась уходить, то осмотрела свою комнату, трофеи и рисунки. Хотелось запомнить их. Оказавшись у мамы, я в последний раз присела на ее кровать, вытащила фотографию, а потом взяла ее за руку и прижала к своей мукрой от слез щеке. «Клянусь, я доберусь до бабушки, узнаю, почему все пошло не так, и попытаюсь это исправить», — и шепотом добавила. «Я люблю тебя, мама», — затем поцеловала ее в лоб оставить ее здесь было самым тяжелым решением в моей жизни, но я понимала, что в дальнейшем мне придется делать вещи похуже. Джексон встретил меня у входной двери, в его глазах появился опасный блеск, на разудранной ладони лежала зажигалка, пахла бензином. Издали доносился топот, выскочивший из амбара олегры она нервно ржала. Это все походило на дурной сон. «Нельзя, чтобы они увидели твой огород, Эви. Они отправятся за тобой, выследят, они не остановятся». «Растения нужно сжечь, даже если мы никогда больше не сможем их вырастить». «Ты облил все бензином?» Я посмотрел на его лицо, на удивительно свирепые серые глаза, он кивнул. «Это мой дом, Джексон, единственный дом. Другого у меня не было, с многовековой историей, мечтами, как потерянными, так и обретенными. Я так просто не уйду, отдай мне зажигалку». Он положил ладонь мне на затылок и прижался лбом к колбу. «Я знаю, что это твой дом, ангел, но послушай меня». «Нет, это ты послушай». Из-за гнева мой голос стал тихим. Я шипела, как змея. Отодвинувшись от Джексона, я сказала, «Они его не получат». Мне не хотелось, чтобы вековая история дома была запятнана этими убийцами. Не хотелось, чтобы они увидели мою маму такой. Им не позволено разгуливать по нашим владениям или насиловать женщин в моей кровати». Я не допущу, чтобы Хэйвен стал оплотом этой армии и сделала ее более могущественной, чем она уже была. Я и сама думала о том, чтобы жечь дом вместе с телом мама. Джексон просто опередил меня. «Дай мне сейчас же эту зажигалку». Он неодобрительно прищурился, затем посмотрел так, как будто мы наконец сошлись, хоть в каком-то мнении. Протянув ее мне, он пробормотал. «Моя хорошая девочка». Я щелкнула зажигалкой, пламя затанцевало. Джексон взял меня за руку и приготовился бежать. В ушах загрохотал пульс, кровь понеслась по венам. Я прошептала. «Джексон, я смогу снова их вырастить?» И бросила зажигалку.